Глава третья. Когда в рюкзаки уложили все нужные продукты и вещи, емкости с водой, а также запас патронов, Олюшка вспомнила. «Еще одно. Вы ведь заберете гостинцы с собой?» Смотрела она при этом на Лома, но ответил Зан. «Разумеется. У нас ведь должно быть доказательство, ради чего все затевается. На слово о таком никто не поверит». «Он прав», — кивнул взломщик. «С нами просто не захотят разговаривать. Если нам будет нечего предъявить, веришь?» «Даже обычную сделку никто не заключит, пока не увидит товар». «А уж когда речь о таких вещах, как волшебные гостинцы...» «Да это понятно», — прервало объяснение Осица. «Книгу, не зряш и не бывашку, само собой нужно взять. А вот ежика в вездеходе оставьте. Я бы, для гарантии, этот супергостинец вообще с собой в Мончетундровску тащила. Да уж больно он тяжелый». «Для гарантии?» — нахмурился Лом. «Ты что, думаешь, мы не собираемся возвращаться?» «Я ничего не думаю, но я не знаю, что думает он!» — кивнула на кибера Олюшка. «Я думаю...» — проговорил Зан безэмоциональным тоном. «Что для нас супергостиниц тоже слишком тяжелый. Теоретически я могу его унести, но на практике для этого потребуется слишком много энергии, заряда моих аккумуляторов определенно не хватит. тем более «Если нести еще и лома. А если лом пойдет пешком...» «Хорош занудничать!» — оборвала его осица. «Я услышала, что хотела...» «Занудство — это его суть!» — улыбнулся взломщик. «Ты разве не знала, что я назвал его Заном, сократив полное имя? Зануда!» «Мое полное имя — серийный номер!» — возразил Зан. «Могу озвучить...» «Не надо!» — буркнула Олюшка. «Но друзу оставь вездеходе!» Примечание. Супергостинец Ёжик выглядит как друза разноцветных полупрозрачных кристаллов. Конец примечания. Прощание не было грустным. Все-таки Осица, как и Васюта Силаданом, надеялись, что скоро увидятся с Заном, Ломом и Митком. Впрочем, как раз с Митком расставаться было печальнее всего, пусть и на короткое время. Разумный пес это тоже почувствовал и вложил лапу в ладонь Лома. Взломщик перевел его мысли. Не бойтесь, я больше никуда не улечу. И за этими двумя обормотами присмотрю, будьте спокойны. Он так и сказал. Обормотами, удивился Васюта. Но «Ну, не сам же я так себя обозвал, хмыкнул Лом. Веришь? Хорошая собачка, сказала Олюшка. Пастью собаки глаголит глаголет истина, широко улыбнувшись, перефразировал известное выражение Силадан. Потом кибер сел в кабину вездехода. И поехал к Нитису. А Осица, сочинитель и бывший полковник, зашагали в сторону Мончетундровска. Первой шла Олюшка длинным ивовым прутом, ощупывая перед собой путь, чтобы не ступить в оказию. За ней следовал Силадан, которому с той же целью поручили бросать по сторонам камешки, а замыкал процессию с водомётом наготове Васюта. Разумеется, за спиной у каждого имелось и огнестрельное оружие. У Осицы Полюбившаяся ей в последнее время печенга, сочинитель с полковником выбрали себе более компактные никели, у каждого к поясу было приторочено еще по кобуре с кандами. Примечание. Печенга, никель, канда, оружие реальности, помутнения Штурмовая винтовка, короткоствольный автомат и девятизарядный пистолет соответственно. Конец примечания. Основной же груз, упакованный в рюкзаки, был распределен так. Канистры с водой и бутылки несла Олюшка, были с ней и несколько комплектов с патронами. Основной запас патронов и большая часть провизии лежали в рюкзаке у Васюты. Силадену уже как самому возрастному, оставили те продукты, что полегче. Преимущественно сухари да пакеты доширака, что он захватил еще из дома. А еще те черного цвета куртки, штаны, ботинки и кепки, которые он все-таки взял для чего-то в двойном размере. Ботинка, разумеется, четыре. Два левых, два правых. Короче говоря, нагружены все трое были не слабо. Так что первую остановку сделали довольно скоро. Тем более нужно было решить, какой дорогой идти к Мончетундровску, поскольку именно здесь от трассы направо шла уже совсем заросшая и разбитая дорога к металлургической фабрике. «Предлагаю идти по ней», — показал на эту дорогу сочинитель. «Так, до комбината ближе». А там есть почти такая же между сопками и озером ню Мы как раз по ней шли в эту сторону. Ясен пень, она тоже одно название, что дорога. Зато на кого-нибудь наткнуться шансов меньше. Разве что на розовый туман и еще на какую-нибудь бяку из той же серии. Ну так мы же к этому готовы. Вот именно, что одно название покачало головой Осица. К тому же слишком долго топать придется. А у нас? А у нас я. Невесело усмехнулся бывший полковник. «Простите уж, я и правда ходок теперь тот еще». «Поэтому предлагаю другой вариант», — сказала Олюшка. «Напрямик через город?» — не дал ей договорить Васюта. «Мы ведь сразу на кого-нибудь наткнемся. А мне светиться пока нельзя, сама знаешь». «Ты дослушай сперва», — нахмурилась Осица. «Через город мы не пойдем. Сначала по ней», — кивнула она на заросшую отворотку. Доберемся до фабрики. Тут не сильно далеко. А там через туннель, в лицей. До ночи в нем отсидимся, и через дамбу на другой берег Мончегубы к околоту Или сразу в тот ваш дом, что вы рассказывали. Через туннель? — уставился на нее сочинитель. Так ведь там светильники у входов не пройти. А это на что? — Олюшка достала из кармана белый кубик. Тушилка? — изумленно заморгал Васюта я и забыл что она у тебя есть примечание туннель аномалия межпространственного перехода телепорт светильник парализующая аномалия тушилка артефакт нейтрализующий действия светильника конец примечаний а почему ты ее ломус заном не отдала забыла может забыла а может наоборот помнила что самим пригодится подмигнула любимая «Ну, это ясен пень меняет дело», — пробормотал сочинитель и спохватился. «Погоди, но там же трубники, а уж им-то нам сейчас попадаться точно нельзя». «Трубникам там сейчас делать нечего, дирижабль больше не прилетит. Но даже если кто-то и остался, будем соблюдать осторожность. Это так и так делать нужно, хоть с трубниками, хоть без них». И поначалу все шло хорошо. Разве что Силадан все чаще стал спотыкаться на заросшей травой и кустарником в сплошных рытвинах и ухабах дороги. До ближайших полуразрушенных строений фабрики было уже рукой подать, сажений 100, когда обзор перед сталкерами стало затягивать нежным розовым туманом. Примечание. Сажень, дореволюционная мера длины в России, приблизительно 2,13 метра. Конец примечания. Он на глазах становился все гуще и гуще, и вскоре над густыми, плавно перекатывающимися клубами были видны только обломки пары фабричных труб и одна почти целая, служившая совсем недавно причальной мачтой трубников для швартовки канталахтинского дирижабля. — Как красиво! — мечтательно произнесла Олюшка. — Очень! — таким же восторженно завороженным тоном поддакнул Васюта. — Как хорошо, что мы идем прямо туда! Я напишу об этом тумане стихи, уже лезут в голову строки. И он громко с душевным надрывом продекламировал. Мы с любимой, как в тумане, кувыркались на диване. Чуть отставший Силадан, на которого не успело еще подействовать туманное очарование, услышав такой шедевр из уст сочинителя, заподозрил неладное. Ошарашенный внезапной догадкой, он замер на месте и крикнул друзьям. стойте А это не та самая аномалия, из которой вылупляются пузыри мозгоеды. Стоило ему это сказать, как из розового киселя, в который, уплотняясь, быстро превращался туман, потянулись навстречу путникам, похожие на щупальца отростки. Одно, второе, третье. А из этих щупалец стали отделяться большие круглые капли, которые полетели прямо на сталкеров. Теперь уже старого полковника... Окончательно оставили сомнения «Это, мать их, мозгоеды! Что вы пнями застыли? Васюта, поливай их из водомета! Ольга, доставай канистры и бутылки! Хотя нет, погодите, они же такие славные! Зачем их поливать? Ох, простите, простите, реки Да, воздействие розовой аномалии добралось, наконец, и до него. И все бы совсем скоро закончилось для сталкеров очень плачевно, если бы не случайная оговорка. Ведь Силадан в запале назвал Олюшку Ольгой, что всегда действовало на осицу, как на быка красная тряпка. Она встрепенулась, рыкнула «Я же просила не называть!» но тотчас оценила ситуацию и, выхватив из рук блаженно улыбающегося Васюты водомет, стала поливать ближайшие пузыри разрушительными для них струями. Те аномальные розовые капли, на которые попадала вода, быстро раздувались и лопались, словно большущие мыльные пузыри, оставляя после себя лишь таявшую в воздухе розовую дымку. Но вода в баллоне водомета быстро кончалась, и Осица заорала на Васюту. «Очнись! Достань из моего рюкзака воду!» «Зачем?» — пробормотал все еще одурманенный сочинитель, хотя благодаря действиям Олюшки Влияние на его мозг губительной туманной ауры несколько ослабло. — Ты хочешь пить? — Они хотят, вот эти милые пузырики. — Они правда милые, но... — Говно! — выругалась потерявшая терпение Осица. — Делай, что говорю! Расстегни мой рюкзак и достань воду! Быстро! Водометная струя становилась все тоньше. Заряда уже едва хватило бы и на полминуты, когда Васюта, подстегнутой гневной тирадой любимой, забежал ей за спину расстегнул рюкзак вытащил первую канистру и спросил куда ее отнести пузыриком не зли меня дорогой зашипела олюшка выдавив из водомета последнюю жалкую струйку открути крышку и поставь возле меня а сам пока заправляюсь бросай в мозгоееда в бутылке на землю подними только посильней чтобы разбились пока васюта соображал а он это все хуже пузыри Опять были близко, начав окружать сталкеров розовым полукольцом. Олюшка сорвала с пояса флягу и в отчаянии стала брызгать на мозгоедов из нее, что не приносило видимой пользы. В это время группа из шести розовых капель подлетела к стоявшему чуть позади Силадану, который тоже попытался брызгать на них из фляги, но быстро поняв, что это мертвому припарке, отбросил ее в сторону и крикнул Васюте. «Кинь сюда тоже бутылку!» Сочинитель, который в тот момент как раз достал из Олюшкиного пакета бутылку с водой, машинально бросил ее старому полковнику. Бутылка, упав на каменистый грунт возле ног Силадена, разлетелась на осколки, забрызгав и самого отставного полицейского, и пару атаковавших того мозгоедов. Те мгновенно раздулись и лопнули, но оставшиеся, замерев на мгновение, снова принялись окружать силадона хоть уже и не столь активно. Им явно не нравилось, что жертва стала мокрой. А в голове бывшего полковника начали уже путаться мысли. Наряду с надо еще хотя бы пару бутылок стали появляться и какие же они красивые, хорошие, добрые! А потом бутылки и хорошие пузырики в грезах полковника перемешались настолько, что ему представилось целое озеро, вылившееся из множества бутылок воды, в котором словно закатные солнышки, Плавали прекрасные розовые пузыри. Вот закатилось одно, вот другое, а вот и все разом, даже не булькнуло. И тут его сознание мгновенно прояснилось. И Силадан увидел, что мозгоедов рядом с ним нет. Лишь таяли в воздухе обрывочные клочки розоватого дыма. Соображал бывший полицейский быстро, служба даром не прошла. Поэтому, бросившись к Васюте с Олюшкой, которые шевелились как в замедленной съемке, а Сица так и не сумела вставить шланг водомета в горловину канистры, завопил. «Представляете воду! Как можно больше воды!» «У меня и так есть вода!» Пьяно растягивая слова, пробормотала Олюшка, а Васюта тоже будто пьяный спросил. «А можно море? Я люблю море!» «Да, да!» — закричал, размахивая руками Силадан. «Даже не можно, а нужно!» «Представь, как его волны бьются о скалы, и вокруг много-много брызг!» «Шторм купаться нельзя!» — потряс пальцем сочинитель. «А я люблю плавать!» «Тогда представляй, что ты с пузырями плаваешь, на перегонки! Пусть они еще и поныряют!» «Я не буду их обгонять!» Они хорошие, проговорил Васюта, а окружавшие их с Олюшкой мозгоеды внезапно отпрянули и быстро-быстро стали лопаться. Э, э, вы куда? начал было сочинитель, но отчаянно вдруг заморгав, затряс головой и огляделся уже вполне разумным взглядом. Они что, в моём море утонули? Стало приходить в себя и осеца. Но розовый туман не сдавался, и выпустил перед собой еще четыре щупальца, от которых стали отпочковываться новые капли. — Так, собрались! — скомандовал спутником бывший полковник. — Все дружно представляем воду, как можно больше воды. Озеро, море, океан, и как мозгоеды тонут в этом океане. Отчетливо представляете, чтобы как наяву. Лучшие глаза закройте! Сам он тоже последовал своему совету, зажмурился, и представил не озеро даже, а большой водопад, что-то вроде не Ниагарского, который обрушивал ревущие водные массы и на атакующих их мозгоедов, и на плотные розовые клубы, породившего их тумана. Вскоре с противником было покончено. От пожирающей мозг аномалии не осталось и легкого облачка. «Как ты догадался?» — уважительно посмотрела Насилада Насица. «Ты же нас всех спас сейчас!» А я ни до чего и не догадывался. Просто так совпало. Васюта кинул бутылку, она разбилась, облила меня водой, вон до сих пор сырой и в осколках. но ну, а потом подсознание само сработало, смешало в голове воду с мозгоедами, они и полопались, причем наяву. «Ага», — задумалась Осица, «они так глубоко забираются в головы, чтобы на мысли влиять» что сами начинают реальность с нашими выдумками путать. — Видимо, так, — сказал бывший полковник, стряхивая с себя осколки. — Возьмем на вооружение. Это куда удобнее и эффективнее бутылок. — Ясен, пен эффективнее, — кивнул сочинитель. — И осколками не порежешься, если случайно разобьешь. У меня, между прочим, стешок почти как раз на эту тему есть. Папа бутылку спиртного купил, ну а ступеньку пакет зацепил. Пить из пакета не следуют дети. Нет больше папы у мальчика Пети.